До дома нам оставалось ехать сравнительно недолго, тем не менее расстояние было приличное, и как раз в самый неподходящий момент у папы забарахлила машина и остановилась. Я подумал, что он починит ее, как он всегда это и делал, но он сказал, что на этот раз все очень серьезно. «Да, Тим, походу мы встали с тобой окончательно. У меня нет под другой нужных инструментов, чтобы починить такую поломку». «Что же, давай оставим пока машину здесь, возьмем с собой пару куриц, чтобы мама смогла хоть что-нибудь приготовить нам на ужин. А я возьму дома инструмента, верну сюда и починю машину. Тут в целом недолго идти». «Да не надо, па, я смогу помочь. У тебя есть трос, чтобы прицепить его к машине?» – спросил я. «Кажется, я понял, что ты собираешься сделать», – ответил отец. Папа достал свой трос, прицепил его к машине, я взялся за другой конец и потащил ее волоком за собой. «Пап, ты можешь сесть в машину, я уверен, что из-за тебя она тяжелее не станет». «Ух ты!» – удивился я. «Да она просто легкая, как пёрышко!» «Нет, Тим, я пойду с тобой рядом, пешком, а то надорвешься ещё. Твой батя весит как десяток таких машин!» Мы вместе с ним посмеялись. «Да уж, малыш, прошло всего-то 20 дней, как ты обрел этот дар, а я до сих пор удивляюсь каждый раз, как маленький ребенок, которому впервые показали фокус». «Давай не будем говорить про фокусы», – грустно предложил я. «Ой, прости». Пока я тягал на себе внедорожник, папа захотел отряхнуть мою пыль с плеч, которая разлетелась в разные стороны, а после вернулась обратно ко мне на плечи. Она так забавно возвращается обратно и липнет к тебе, словно пыльца к мотыльку. «Интересное сравнение», — улыбнулся я. «Знаешь, даже если ты станешь непобедимым супергероем, мы все равно с мамой будем волноваться за тебя. Будь осторожнее, если с тобой что-то произойдет, она же мне голову оторвет за то, что я тебя не уберег». «Ты как будто сможешь на это как-то повлиять», — проворчал про себя я. «Я надеюсь, ты не расскажешь ей, что я уговаривал тебя спрыгнуть с обрыва», — со сыдливым смехом спросил меня папа, почесывая затылок. «Нет, конечно». «Это хорошо, потому что после того, как она убьет меня, она откроет охоту и на тебя, при этом став пострашнее любого монстра на планете». «Неужели мама такая злая?» — захихикал я. «Да я шучу, сынок. Твоя мама замечательный человек. Она необычайно добрая и внимательная к другим, но случись что с тобой, она же не переживет этого, как и я». «Да я уже это понял». «Хорошо, что ферма моего брата находится так далеко. Нас мало кто сможет найти». «Кстати, а когда тядя Тедди снова приедет?» «Тедд сейчас в командировке, в технологическом колледже Лаоса. Он, кстати, может устроить тебя туда, когда мы наконец перестанем играть всей семьей в прятки. Если мы туда переедем, то тебе даже не придется вступительный экзамен проходить. Что скажешь?» «Нет, спасибо». Мы совсем недолго продолжали путь до дома. Издалека мы целиком смогли его увидеть. Он был двухэтажный и с высокой мансардой. Старый домик, ремонт в нём почти не делался, потому что дядя Тедди совсем не разбирается в строительстве и ремонте. Поэтому, если что-то в доме сломалось, чинить приходится именно моему папе. Рядом с домом мы имели довольно-таки просторный сарай, который я недавно сломал. В нем мы держали трех кабанов и одного жирафа, которые, к счастью, не пострадали. Кабанчиков мы откармливали для того, чтобы после зарезать, а вот жирафа нет. На нем мы часто скачем верхом по полю. «Мы очень любим его. Он буквально стал частью нашей семьи, не в обиду кабанам, конечно». «Ну, парень, вот мы почти и дома. Уверен, мама уже испекла кучу блинчиков и ждет нас с нашей огромной добычей. Слушай, давно я так не охотился», — сказал мне папа, резко обратив внимание, как я тащу на себе целый автомобиль. «А ты не устал еще? Может тебе помочь?» «Нет уж», — фыркнул я. «Спасибо, но я же тебе говорил, что ты можешь еще сверху сесть на тачку, и ничего не изменится, я даже не вспотею». «А какой у тебя предел способностей?» «Есть что-то, что ты не можешь поднять?» Озадаченно спросил меня папа, почесывая свой щетинистый подбородок. «Да, думаю, моя задница по утрам, когда ты просишь наколоть нам дров». Он посмеялся. «А если серьезно, пробовал поднять наш трактор, который стоит за домом?» «Конечно пробовал, он весит, как моя подушка. Я бы с легкостью мог его швырнуть высоко-высоко в небо». «Мне кажется, ты себя переоцениваешь. Посмотри на себя, ты весь вспотел, устал, видать, пока тащил наш внедорожник». «Нифига», — помотал я головой. Когда мы подходили к дому с папой, то заметили, что к нам приближается несколько черных автомобилей. Его весёлое и улыбчивое лицо сменилось вдруг на серьезное, и мы вместе с ним поняли, что нас нашли. «Так, тачку отпусти, пошли домой без нее, И ни в коем случае не показывай свои силы, даже не смея о них думать. Я постараюсь как-нибудь нас отмазать. Сейчас мы придем домой, ты поднимешься в свою комнату и будешь тихо сидеть там. Ты понял?» – настороженно спросил меня папа. «Да, понял». Мы зашли в дом, и нас у порога уже встречала мама. «Билл!» «Ты видел их? Это они? Нас нашли?» – судорожно спросила мама. «Кара, успокойся. Сейчас они подъедут к нашему дому, и я поговорю с ними. Попытаюсь как-нибудь урегулировать ситуацию». «Тим, ты помнишь, о чем я тебе говорил?» – обратился он ко мне. «Давай, дуй в комнату, быстро!» «Окей», – ответил я. Быстренько поднявшись в комнату, я не закрыл до конца дверь. Мне было очень интересно, о чем он будет разговаривать с этими людьми. Мой папа стоял и обсуждал что-то с мамой. Я немного лишь успел понять, что отец спрашивал, звонила ли на дяде Тедди. Мама успокоила его, сказав, что даже попросил о том, чтобы он подтвердил слова отца на случай, если не захотят с ним связаться. Выглянув в окно, я увидел, что четыре черных тонированных автомобиля уже стояли около дома. Оттуда вышли мужчины в черных классических костюмах и очках, направляясь к парадному входу нашего дома. Стук в дверь. Мои мама с папой на секунду притихли. Отец открыл дверь и начал диалог с загадочными гостями, которые напоминали сверхсекретных агентов, в точности такие же, как мы с ним и представляли. Они были серьезные и говорили монотонным голосом. Мне было безумно интересно, о чем же они говорили, поэтому я потихоньку подобрался чуть ближе, но при этом, чтобы меня не было видно, я подслушивал их разговор. «Мистер и миссис Джейсон, ваш сын Тим сейчас дома?» спросил загадочный мужчина в костюме. «Да, он он сейчас спит», — ответил папа. «Я видел, как вы с ним только что вошли в дом. Неужели он так сильно устал?» «А кто вы, собственно, такой?» – возразила мама. «И откуда вы знаете, кто мы, а также кто наш сын? Зачем он вам нужен?» «Вы задаете слишком много вопросов. Боюсь, чтобы ответить на них потребуется очень много времени». «Так мы никуда не торопимся. Вы мне ответите?» «Меня зовут Либрон Корс. Я агент Департамента инспекции сверхиндивидов, сокращенно DC», – ответил мужчина, показывая свое удостоверение. «Вы после пахнели фотографировались?» – возмутилась мама, указывая на фото в удостоверении. «Очень смешно». «Чего вы хотите?» – спросил папа. «У нас есть сведения, что ваш сын Тим Джейсон обладает достаточной информацией о случившемся инциденте, который произошел более 20 дней назад в поселке Мирена, пожар в лесу, возможно, помните?» «Память дырявая стала в последнее время, не припоминаю». «Не увиливайте от ответа, мистер Джейсон». «Мы все прекрасно знаем, что вы помните, а ваш сын, получив многочисленные ожоги, смог излечиться буквально за несколько часов. Я прав, да?» «Не понимаю, о чем вы говорите?» – изобразив недоумение, ответил отец. «Да?» «Тогда как вы объясните многочисленные выплески энергии, которые фиксируют наши спутники, а также сломанные деревья и дыры в земле, которые остаются после этих самых выплесков? Или, может, вы объясните пролетающего в небе ребенка, которого видели местные охотники и рыбаки?» «Елки-палки, бил! Нервно прошептала мама. «Нам нужно немного. Забрать вашего сына на специальную экспертизу. Понять то, что все сказанное о нем очевидцами неправда, а также задать несколько вопросов. Если все это окажется дурным вымыслом, то вам не о чем беспокоиться, и мы вернем вашего сына буквально через несколько часов в целости и сохранности». «А что, если все это окажется правдой?» «Тогда вашему сыну, к сожалению, придется у нас задержаться». «Нет, этому точно не бывать, я вам так скажу». Делайте со мной что хотите, но своего сына я не отдам вам на обследование и всяческие эксперименты. Мистер Джейсон, вы понимаете, что если вы откажетесь соблюдать наши требования и не отдадите нам вашего сына, нашему департаменту придется вас арестовать? Вы сядете в тюрьму вместе с вашей супругой и братом. Вдобавок мы закроем вам доступ въезда в любой из 10 мегаполисов на всю вашу оставшуюся жизнь. Вы будете гнить на вашей полуразвалившейся ферме до конца ваших дней после 50 лет заключения, а то и больше, а вашего сына мы все равно заберем. В этот момент я не видел, что происходило внизу, но я отчетливо услышал звук удара по лицу кулаком, а после – громкий хлопок дверью. «Твою мать, Бил, ты совсем дурной! Это так то решил урегулировать ситуацию?» Папа врезал этому агенту и закрыл дверь на замок, а после побежал наверх, выкрикивая мое имя. Увидев, что я не был в комнате, он проследовал за мной и спросил, слышал ли я его разговор. Я кивнул ему в ответ. «Тимми, сынок, я понимаю, что это будет тяжело, но пойми, твоя безопасность для нас с мамой важнее всего. Мы сбежать все вместе не сможем, а вот ты сможешь». «Не понял», — ответил я. «Мы с мамой постараемся их задержать настолько, насколько это будет возможно, а твоя самая основная задача — убежать, и так быстро, как никогда раньше, ты понял?» Торопливо спросил меня отец. «Вспомни наши тренировки, главное, не волнуйся, и у тебя все получится». «Вы чего такое говорите? Куда я побегу?» — нервно ответил я. «А как же вы? Этот тип сказал, что вас посадят в тюрьму». «Сыночек, миленький мой», – успокаивая ответила мне мама, – «за нас не беспокойся. Самое главное, чтобы ты не попался этим злым людям, которые неизвестно, что с тобой сделают. В тебе огромная сила. Мы верим с твоим папой, что ты справишься». «Вы не можете так со мной поступить. А как же поддержка, которую ты мне говорил, пап?» «Блядь, Тим!» – крикнул на меня папа. «Ты не слышишь меня? Я говорю тебе бежать!» «Никуда я не побегу!» – крикнул я в ответ. Я начал брыкаться, блестящая пыль начала сильным потоком исходить из моего тела, но папа схватил меня за руки так крепко, что мне стало даже больно. «Соберись, сейчас же, у нас нет времени, чтобы тебя успокаивать и слушать твои истерики. Сейчас выбежишь через наш потайной вход и просто побежишь вперед. Добежишь до ближайшего города и просто попросишь помощи, кто-нибудь да поможет тебе». «Нет!» – замотал головой я. «Слушай меня!» – крикнул папа еще раз. «Спрячься в укромном месте, а после найди способ связаться с дядей теди. «Он за тобой приедет, заберет к себе, и вы вместе спрячетесь, ты меня понял?» «Нет!» «Ты что, совсем глупый у меня?» Образ родителей стал расплываться передо мной, потому что глаза наливались слезами. Я понимал, что больше не могу их увидеть. Я мог бы попытаться драться с агентами, ведь я так этого хотел. Я думал о том, что буду биться до последнего, защищу себя и своих родителей, но я не мог. Мне снова стало страшно, как тогда, когда погиб Алекс. Я не мог ничего поделать, и мне пришлось прислушаться к своим родителям и сделать то, о чем они мне говорили – сбежать». «Тимми, мальчик мой, не плачь, все будет хорошо. Сейчас ты слишком юн, чтобы вступать с ними в бой. Но обещай мне, когда ты вырастешь, стань тем героем, каким всегда хотел быть. Защищай слабых и побеждай злодеев», — сказала мне мама, продолжая успокаивать меня. «Сынок, потом найди нас, и мы будем тебя ждать», — добавил папа. «Я совсем не герой», — вытирая слезы, сказал я, продолжая реветь. Агенты ломились в дверь все сильнее и сильнее. Моя мама поцеловала меня в лоб на прощание, а отец крепко обнял. Далее мы отошли на кухню, и отец открыл потайной вход, через который мне удалось пролезть и выйти с другой стороны дома. Я вылез, обернулся, заметил, что никто на меня не смотрит, и побежал туда, куда глаза глядят. Направился в сторону леса настолько быстро, насколько только мог. Но, к сожалению, через секунду я успел услышать, что кто-то из агентов заметил меня и крикнул мне вслед. Я повернул слегка голову, чтобы посмотреть, погнались ли они за мной. Так и оказалось. Агенты сели в свои автомобили и помчались прямиком за мной. Их автомобили были такими же внедорожниками, как и наш но только более массивными и бронированными, им не составило догнаться за мной по густому лесу, снося деревья на своем пути. Только вот они не могли меня догнать, так как их скорость не была столь высокой, как у меня. Хоть я и бежал очень быстро, но скрыться мне точно не удалось бы, ведь это было связано с длинным и блестящим хвостом, который тянулся за мной. Он меня выдавал, поэтому, чтобы спрятаться, мне нужно было убежать еще дальше и резко остановиться, либо мне нужно было взлететь». И тут я начал искать глазами какой-нибудь обрыв, с которого смогу спрыгнуть, либо любую возвышенность, но на пути ничего такого не было. Погоня продолжалась еще пару минут, люди в костюмах пытались сбить меня электрическими пулями, которые, скорее всего, должны были меня вырубить, но, к счастью, я успевал уворачиваться от их выстрелов. Как вдруг позади меня я услышал громкий шум. Это были звуки крутящихся пропеллеров, а точнее лопастей вертолета, который резко преградил мне дорогу. Я видел его буквально перед собой и человек, который находился на борту. Был вооружен какой-то большой пушкой. Попав в меня сильным электрическим зарядом, я резко потерял координацию, споткнулся и упал на землю с грохотом и вырубился. Через секунду я очнулся и понял, что меня волоком тащат в машину. Я внезапно подорвался, швырнул за руку одного агента в одну сторону, а другого схватив за ногу, который шел рядышком в сторону черного внедорожника. Меня окружило примерно 20 агентов в костюмах, прицелившись из своих орудий. Надо мной летел вертолет, ослепляя меня своим прожектором. Одеваться мне некуда. «Эй, парень!» – крикнул мне один из агентов, выходивший из машины. «Давай мы с тобой не будем делать глупостей, а мирно решим вопрос». Он отличался от остальных агентов, на нем не было классического костюма и очков, вместо этого он носил черный комбинезон с закрывающими его грудь металлическими пластинами, наплечниками, костяными перчатками и зловещей маской без отверстий для рта или носа, а лишь с маленькими вырезами для глаз. «Чего вы хотите от меня?» – крикнул я ему в ответ. «Мы хотим всего лишь поговорить и ничего больше», – ответил мне агент. А после я заметил, как из его руки начал появляться пистолет, буквально из воздуха, постепенно собираясь из мелких деталей, начиная с рукояти и до самого края ствола. «Как вы это сделали?» «Как я создал оружие? Я могу создавать любой предмет из своего тела, парень. Я такой же особенный, как и ты. Тебе нечего бояться». «Если вы хотите всего лишь поговорить, зачем тогда вам пистолет?» – спросил я. «Ты очень сильный. Вдруг ты меня захочешь покалечить? Я должен себя защитить». «Я вам не верю». Я знал, он врет мне, и поэтому нужно было что-то делать, либо перебить их всех, что показалось мне не таким легким делом, либо бежать. Но они все меня окружили, и куда бы я ни сунулся, меня с любой стороны можно поймать. Попробую прыгнуть очень высоко, как я делал это с отцом, уверен, когда оттолкнусь от земли, все агенты на некоторое время будут в ступоре, разлетевшись в разные стороны. Я смогу выиграть время и сбежать. Попробуем». Так, присев на одно колено и дотронувшись рукой до земли, я попытался почувствовать прилив всей своей силы, нужно было сконцентрироваться на ногах, а значит, думать нужно только о них. Как только я почувствовал, что земля дрожит под моими ногами, понял, что готов к рывку. Посмотрев на свою ладонь, я увидел, как моя блестящая пыль сочится из моей кожи, слегка колыхаясь от окружающих потоков ветра. Я готов. «Не дайте ему взлететь! Взять его! Рывок!» На этот раз я слегка перестарался. Прыгнув с силой, превосходящей ту, что была при попытке с отцом, устремляясь вверх с неимоверной скоростью, сбил вертолет, который висел в воздухе прямо над моей головой, а всех тех, кто был внизу, раскинул от ударной волны на порядок дальше, чем моего отца. После меня остался кратер диаметром в десяток метров. Понимая, что в какой-то момент я буду замедляться, и вскоре и вовсе остановлюсь, я был готов, но продолжал подниматься вверх, поднимаясь все выше и выше. Неужели я так высоко прыгнул? Не может быть. Взглянув вниз, я понял, что был очень высоко над землей, Продолжая подниматься выше, оставляя после себя длинный хвост синий пыльцы, в этот момент я попытался расправить руки в стороны и изменить траекторию полета. Но что-то пошло не так, меня ужасно закрутило. Пытаясь контролировать неконтролируемое, меня вскоре укачало. Я чувствовал себя очень плохо, но остановиться не мог. И неожиданно почувствовал рвотный рефлекс. Забавно то, что я продолжал подниматься в воздух все выше и выше, я не мог даже остановить свое непрерывное нарастание высоты. После нескольких оборотов я лишь слегка смог разглядеть, что голубое небо, которое окружало меня, темнело все сильнее с каждой секундой. Либо я долетел до космоса, либо у меня стало просто темнеть в глазах от такой сильной перегрузки. В итоге я снова отключился.